Глава пятая «Друзья не мсят» или «Как маленькая мама мстила дяде Саше». Что же было дальше? Паука нашли под шкафом, отодвигали шкаф, засунули в спичечный коробок, и дядя Саша унес паука из дома. И, казалось бы, на этом история должна была бы закончиться, но она не закончилась. Дальше было вот что. Отношения дяди Саши и маленькой мамы совсем испортились. Дядя Саша приходил в гости, говорил маленькой маме привет и быстро пробегал мимо неё, Не катал на спине, не подбрасывал вверх, как будто маленькая мама ему чужой человек. Это все было маленькой маме обидно. Сам принес паука и сам не дружит. Маленькая мама решила дяде Саше отомстить. За паука и за все. За то, что этот паук разрушил их прекрасную дружбу. Она не подумала, мало ли, почему человек не хочет дружить. Может, у него нет времени. Или ему стыдно. Маленькая мама решила мстить. Тут надо вот о чем сказать. О коте. У маленькой мамы был кот по имени Мотя. А по породе британский кот. Британские коты не так уж сильно любят людей. Они больше любят дом, в котором живут. Но этот британский кот был особенный. Во-первых, он был ярко-голубой. Во-вторых, он любил маленькую маму. Даже спал у нее на кровати. Именно поэтому она поменяла его на попугаев только на один день. Так, чтобы вечером забрать домой, и кот лег бы спать на свое место. Маленькой маме здорово повезло, что у нее кот. Иначе как бы она смогла поменять кота на попугаев? На двух маленьких желто-зеленых попугайчиков. Один больше желтый, другой больше зеленый. Маленькая мама, конечно, хотела большого попугая добыть. Но у Левочки из соседней квартиры были только маленькие. Левочке попугай надоели, и ему очень хотелось с котом поиграть. А у маленькой мамы Как раз кот был. И вот, когда дядя Саша пришел в следующий раз, маленькая мама специально не вышла из своей комнаты. Она хотела, чтобы родители подумали, что она спит, а дядя Саша подумал, что ее нет дома. Кот уже был приготовлен. Сидел вместе с ней в ее комнате. Маленькая мама слышала, как дядя Саша прошел на кухню. Слышала, как ляли в прихожей прошептала, «Она мне не нравится», — папа ответил, «а, по-моему, она симпатичная». Маленькая мама удивилась, кто симпатичная, дядя Саша? Маленькая мама очень волновалась. Ей не позволялось шастать по дому и навещать соседей. Ей вообще не разрешали из квартиры выходить, тем более заходить к соседям и меняться, тем более кота из дома выносить. поэтому она волновалась, как все будет. Может быть, Левочка передумает меняться? А может, попугаи заболеют? Но обмен кота на попугаев прошел легко. Когда родители пошли к дяде Саше на кухню пить чай, маленькая мама решила — пора. С котом на руках прокралась в прихожую, надела шапочку. Зачем шапочка, если всего-то нужно было выкрасть из дома кота Донести до соседней квартиры и обменять на попугаев. Затем, что маленькой маме не разрешали без шапочки из дома выходить. Она надела шапочку и, как настоящий грабитель, крепко прижала кота к себе. До соседней квартиры было два шага или три. Маленькая мама прижимала кота к себе и приговаривала. «Ты поиграешь, поспишь, потом полдник, потом я приду». как будто ведет кота в детский сад, и кот просит забрать его до сна. Обратно шла молча, прижимая к себе клетку с попугайчиками. С попугаями она не умела разговаривать. Маленькая мама прошмыгнула к себе в комнату, спрятала клетку под кровать и стала ждать подходящего момента. И вот подходящий момент настал! Родители поднялись наверх на пятый этаж к бабушке. Может быть, у бабушки перегорела лампочка, а может быть, нужно было попробовать пирог, который испекла бабушка. Дядя Саша остался на кухне один. А маленькая мама подумала, ага! Взяла клетку с попугайчиками и пошла с клеткой на кухню. Вошла и говорит, сюрприз! А у меня что-то есть! Не смотри, закрой глаза! «Закрой глаза, а то нечестно! Или нет?» «Лучше открой!» А сама-то руки держит за спиной, не показывает дяде Саше, что именно у нее есть. Что у нее за спиной клетка с попугаями. Но и дядя Саша не собирается с ней играть, ни закрывать глаза, ни открывать. «Ты почему с Аленой не поздоровалась?» строго сказал дядя Саша. Кухня у них была маленькая, Но зато с темным углом. Длинный такой угол, как коридорчик. Кто в темном углу сидит, того сразу не видно. Маленькая мама в угол заглянула, а там Алена. Очки, зубы, хвост. Очки металлические, на зубах проволочка. Симпатичная. Алена смотрит в окно на таврический сад, хвостом качает. — Почему мама сказала, что Алена ей не нравится? Хвост у нее аккуратный, до да плеч. Хвост — это прическа, конечно, а не настоящий хвост. Дядя Саша впервые с девушкой пришел. Раньше всегда приходил один, а тут вдруг с девушкой, с Аленой. «Так ты глаза-то закроешь или как?» — сказала маленькая мама. Она говорила, дядя Саше ты, ведь она знала его с самого рождения. «Он тоже знал ее с самого рождения!» Поэтому глаза не закрыл, а наоборот очень внимательно на нее посмотрел. Почему у нее руки за спиной? И что она там за спиной держит? И тут вдруг раз! И из-за ее спины вылетает попугай! За ним сразу же второй! Вылетают два попугая! Один попугайчик больше зеленый, другой больше желтый. Маленькая мама клетку открыла, и они вылетели. И полетели прямо на дядю Сашу. «О-лю-лю-лю!» -лю, лю закричала маленькая мама. «О-го-го! У, -у, у Маленькая мама радовалась, что ей так хорошо удалось придумать. Дядя Саша ей одного паука, а она ему двух попугаев. Конечно, ей хотелось иметь попугаев покрупней. Но большой попугай встречается нечасто, только в зоопарке и в цирке. Кто же маленькой маме его даст? Но эти попугайчики тоже неплохо. Летают, кружат так быстро, что уже не разобрать, кто из них больше зеленый, кто больше желтый. «Убери этих чертовых попугаев!» — закричал дядя Саша. Если бы все это происходило в большом помещении, может быть, тогда дядя Саша не испугался бы так сильно. Но когда попугаи летают по маленькой кухне, это совсем другое дело. Попугаи то и дело пролетали у дяди Сашиного лица. Особенно тот, что вроде бы был больше зеленый. Когда ему надоело мотаться туда-сюда, он приземлился на дяде Саше на плечо. Затем и второй попугай устал и уселся дяде Саше на голову. Тогда маленькая мама погасила свет, чтобы было интересней. Дядя Саша закричал: "А!" В это время родители маленькой мамы пришли домой. А у дверей своей квартиры они увидели соседей родители Лёвочки. Родители Лёвочки держали на руках кота. "Мы хотим обратно поменяться. Мы вам кота принесли, а вы нам верните попугаев", сказали родители Лёвочки. "Кота мы возьмём, «Давайте, кота! Но у нас нет никаких ваших попугаев, ни одного!» Удивились родители маленькой мамы. «Если не верите, взгляните сами!» Родители маленькой мамы и родители Лёвочки вошли в квартиру. Прошли на кухню. Удивились, что там темно, зажгли свет. И вот что увидели. Дядя Саша весь красный. По лицу катится пот. Попугаи сидят на дяде Саше, один на плече, другой на голове. Алёна тоже вся красная. Маленькая мама тоже почему-то вся красная. Родители маленькой мамы посмотрели на свою дочь с упрёком. Они ведь уверяли соседей, что у них дома нет попугаев. А оказалось, что есть попугаи. Получается, они солгали. Маленькая мама выставила их в некрасивом свете, как будто они... «Попугайные воришки!» Они так огорчились, что родители Левочки попытались их подбодрить и сказали, «Да что вы так расстраиваетесь? Никто не удивлен, что ваша девочка оказалась замешана в этом попугайном воровстве!» «Ох!» — простонали родители маленькой мамы. «Ну да, это мы тут вот...» — невразумительно сказала маленькая мама и добавила в свое оправдание. Просто дядя Саша испугался попугаев. Он же боится попугаев и красивых девушек. А вот эту Алену не боится. Все сразу куда-то побежали. Родители лёвочки бегали по кухне. Они хотели поймать попугайчиков и посадить их обратно в клетку. Дядя Сашина девушка Алена побежала от дяди Саши в прихожую с криком «Трус!» «Ты трус! Попугаев боишься, а меня нет! И зачем ты привел меня в этот сумасшедший дом?» Родители маленькой мамы побежали за ней объяснить, что дядя Саша хороший. Кот побежал в ванную, там стоял его туалет. Кот, должно быть, захотел в туалет, или ему просто надоел этот сумасшедший дом. Но где же в это время был дядя Саша? А дядя Саша ушел. Так тихо ушел, что никто не заметил. Маленькая мама отправилась в свою комнату и легла спать. Она никогда не ложилась спать сама без уговоров. Обычно ей много раз говорили «иди чистить зубы, пора спать». А тут она сама пошла спать, погасила свет и легла в кровать. Ее мама Ляля так удивилась, что позвонила своей маме. И та вместе с дедом мигом примчалась с градусником померить ребенку температуру. Температура была нормальная. Маленькая мама почти все рассказала деду. Дед был ее верным другом, поэтому она ему всегда почти все рассказывала. Она не рассказала только, что сначала хотела добыть большого попугая. Решила, что это будет слишком, и кое-что она оставит при себе. — Хорошо придумано поменять кота на попугаев, — сказал дед. Это была крутая месть. Ты прямо граф Монте-Кристо. Ну что ж, теперь вы с дядей Сашей в расчете. Ты довольна? Я девочка, а не какое-то Монте-Кристо, сказала маленькая мама. Мне плохо. Меня тошнит. И не хочу быть в расчете. Я хочу плакать. Поплачь, сказал дед. Граф Монте-Кристо тоже сначала мстил, потом плакал. Знаешь, почему он плакал? Понял, что месть не приносит удовлетворения. Месть — это крайне глупая затея. «Из-за меня Алена не будет с дядей Сашей дружить. она симпатичная. Очки, зубы». но «Ничего, найдется другая девушка. Очки и зубы — это достаточно часто встречается». но вообще месть до добра не доводит. Тем более вы с дядей и друзья. Друзья не мстят. Чтобы маленькая мама успокоилась и утешилась, дед стал рассказывать маленькой маме про то, как устроена Вселенная. Маленькая мама сначала слушала вполуха и горестно думала о своем. Она уже давно знала, что в нашей Солнечной системе планеты вращаются вокруг Солнца, и что само Солнце тоже участвует в движении всей Вселенной, и что каждая звезда создает свою систему. Сыпались названия планет, звезд, созвездий. Все это было таким значительным и вечным по сравнению с бедами маленькой мамы, что она сама не заметила, как уснула. Наука всегда успокаивает человека и утешает. Дядя Саша больше не приходил. Вообще перестал приходить. Три дня его не было. Маленькая мама выбегала на каждый звонок, но это был кто угодно, но не он. Сто человек пришли за это время или двести, а дяди Саши не было. Но вот дядя Саша наконец-то пришел. Пришел, но на маленькую маму не смотрит, как будто это не она, его друг. Как будто это не его друг. Как будто она его бывший друг. Ну, вы понимаете. Маленькая мама подошла к нему и сказала. «Прости меня. Я понимаю. Друзья немсят». «Друзья немсят?» — спросил дядя Саша. «Каких немсят? Кто эти нимсяты «Друзья немтят». чётко произнесла маленькая мама. «Не понимаешь что ли? Друзья немсят!» Они никак не могли друг друга понять. Маленькой маме было трудно произнести слово «мстят», а дяде Саше было трудно понять, почему она чуть не плачет из-за каких-то немсят. Потом-то, конечно, они поняли друг друга и помирились. «Друзья, они ведь что? Друзья прощают». Друзья долго не обижаются, друзья не мстят. С тех пор маленькая мама никогда никому не мстила. Когда ее друзья, не подумав, делали ей неприятно, она говорила «Мне неприятно!» или просто кричала а, -а, -а! но не пыталась отомстить. Так она и ведет себя до сих пор. А дядя Саша с тех пор... больше никогда не воспитывал своих друзей, кидаясь в них пауками. Маленькая мама с дядей Сашей еще какое-то время были друзьями, а потом перестали. Дети могут дружить со взрослыми, пока они еще очень маленькие, а потом у них появляются свои друзья. Маленькая мама выросла, и у нее появились свои друзья. Дядя Саша тоже вырос, перестал бояться девушек. Потом у него родилась дочка. Дочка дяди Саши и маленькая мама, как познакомились, так до сих пор и дружат. Друзья — это очень важно. Если у вас есть друзья, а у вас, конечно, есть друзья, помните, друзья не мстят. Спросите ребенка. Вопрос первый, эмоциональный. Кто виноват в том, что дружба маленькой мамы и дяди Саши расстроилась? Маленькая мама или дядя Саша? Если ребенок выберет первый или второй варианты, пусть продолжит фразу. А может быть, он выберет третий вариант, чтобы посмеяться? Или четвертый, потому что именно так он и считает? Маленькая мама, потому что она... Дядя Саша, потому что он... паук. Никто не виноват. Вопрос второй, стратегический. Бывает ли так, что два человека обижаются друг на друга и оба не правы? Они долго дуются, и ни один не хочет признать, что был неправ. Что тогда делать? Продолжать дуться и ни за что не признавать, что был неправ? Ждать, пока другой человек сам помирится с тобой и попросит прощения. Помириться первым и самому сказать «прости меня». Вопрос третий, стратегический. Как должен вести себя твой друг? Заставлять трогать пауков, если ты их боишься. Обижать тебя? Дразнить? Уважать тебя? Понимать, что ты любишь и что нет? Понимать, чего ты боишься. Вопрос четвертый, эмоциональный. Что произошло с маленькой мамой, когда она отомстила дяде Саше? Ей стало легко и приятно? Она поняла, что потеряла друга и расстроилась. Она переживала, что сделала своему другу гадость. Вопрос пятый, философский. «Друзья — это важно?» «Да, дружить с кем-то самое важное на свете». «Это не так уж важно. Можно дружить, можно не дружить». «Подумаешь, друзья, они мне не особенно нужны». «Десять слов, которые мы можем сказать ребенку, если он обижен на кого-то или переживает, что поссорился с другом». Умные и сильные мирятся первыми. Ты умный и сильный.